Последние три случая оказались горячими следами. Они привели к новым жертвам с похожей судьбой. Снова это были одинокие мужчины на пороге подступающей старости. Но среди них оказались не только американцы. Один из них, Ивар Олаф Лейге, был инженером из Мальме. Другой, к а р л х а й н с Шиммельрейтер, австрийцем, родом из Граца. Третий, Джеймс Брик, выдававший себя за писателя, был сценаристом пробавлялся случайными заработками. Он прибыл из Вашингтона через Париж, где искал подходы к издательству «Олимпия Пресс», выпускающему эротическую и порнографическую литературу. В Неаполе поселился в итальянской семье, сдавшей ему комнату. Хозяева не знали о нем ничего, кроме того, что он сам сообщил, въезжая, а именно, что он собирается изучать отбросы общества. Для них оказалось новостью, что Бриг посещал водолечебницу.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 Поскольку эта семья пользовалась прекрасной репутацией и давно сдавала комнаты, ее показания приняли на веру. б р и г был лысеющим атлетического сложения мужчиной, со шрамом на лице, след зашитой з а я ч ь е й губы. Семьи у него, видимо, не было, во всяком случае, обнаружить ее не удалось. Парижский издатель показал, что б р и г предложил ему издать книгу о закулисных махинациях на выборах мисс красоты в Америке. Издатель отверг это предложение как малоинтересное. Все сказанное походило на правду. Показания хозяев квартиры не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. Бригг как в воду канул. Попытки обнаружить его в среде проституток, сутенеров и наркоманов результатов не дали. Итак, случай с Бриггом в сущности относился к числу сомнительных и, как ни странно, был включен в досье лишь потому, что б р и г страдал сенным насморком. Зато судьба шведа и австрийца никаких сомнений не вызывала. л е г и многолетний член гималайского клуба, покоритель семитысячников Непала, приехал в Неаполь после развода с женой. Жил он в гостинице «Рим» в центре города, в море не купался, на пляж не ходил, а только загорал в солярии, посещал музеи и принимал сероводородные ванны. Поздним вечером 19 мая он выехал в Рим. хотя до этого собирался провести в Неаполе все лето. В р е м я оставив багаж в машине, отправился в Колизей, взобрался на самый верх и бросился оттуда. Он разбился насмерть. Судебная экспертиза сделала вывод, что это было самоубийство или несчастный случай, вызванный внезапным умопомрачением. Швед-статный блондин выглядел моложе своих лет. Он тщательно следил за своей внешностью и заботился о здоровье. Каждый день в 6 е с утра он играл в теннис, не пил и не курил. Одним словом, во что бы то ни стало, хотел быть в форме. С женой он разошелся незадолго до смерти. Но брак был расторгнут при обоюдном согласии из-за несходства характеров. Это обстоятельство, установленное шведской полицией, исключало как причину самоубийства депрессию после расторжения многолетнего брака. Шведская полиция также сообщила, что супруги давно уже жили в Рось и обратились в суд, чтобы придать юридическую силу фактическому положению вещей. История австрийца Шеммельрейтера оказалась более запутанной. В Неаполе он находился с половины зимы, сероводородные ванны стал принимать в апреле. До конца месяца он утверждал, что ванны ему на пользу и продлил абонемент на май. Неделю спустя он перестал спать, сделался раздражительным и ворчливым. Жаловался, что кто-то роется в его чемоданах, что пропали запасные очки в золотой оправе, а когда они нашлись за диваном, заявил, что их туда подкинули. До этого, однако, он успел подружиться с хозяйкой-итальянкой небольшого пансионата, в котором жил, и благодаря этому о его жизни в Неаполе удалось узнать довольно подробно. 10 мая ш и м м е л Рейтер споткнулся на лестнице и с разбитой коленкой слег в постель. Как ни странно, в эти дни он стал спокойнее. Между ним и хозяйкой снова установились наилучшие отношения, до того испорченные его раздражительностью. После прекращения боли в коленном суставе австрийц возобновил посещение водолечебницы, его продолжал донимать ревматизм. И вот, спустя два дня, он поднял ночью на ноги весь пансионат, истошно взывая о помощи. Разбил рукой зеркало, за которым якобы кто-то скрывался, и бежал через окно. Зеркало висело на стене, и спрятаться за ним никто, конечно, не мог. Не зная, как справиться с чрезвычайно возбужденным ш и м и е л ь р е й т о р о м хозяйка вызвала знакомого врача, и тот обнаружил у австрийца преданфарктное состояние, которое иногда случается при нарушениях психики. Так, во всяком случае, утверждал врач. Хозяйка настояла на отправке австрийца в больницу, что и было сделано. Покидая пансионат, он разбил зеркало в ванной и еще одну на лестнице. пока у него не отняли трость, которой он орудовал. В больнице он вел себя неспокойно, плакал, пытался спрятаться под кровать, да еще постоянно терял сознание от приступов удушья. Он был астматиком. Студенту-медику, проходившему практику в больнице, он по секрету сообщил, что в лечебнице братьев Виттарине его дважды пытался отравить, подсыпая в ванну яд, служитель, несомненно, агент израильской разведки. Практикант усомнился, вносить ли эти слова в историю болезни. А ординатор счел их явным признаком мании преследования на почве склеротического слабоумия. В конце мая Шиммельрейтер умер от прогрессирующего отека легких. Семьи у него не оказалось, и его похоронили в Неаполе за счет города. Пребывание в больнице исчерпало его скромные финансы. Этот случай выделялся из всей серии тем, что ш и м м е л р е й т е р в отличие от остальных жертв, не был состоятельным человеком. Следствие установило, что в годы войны он служил писарем в концлагере Маутхаузен, а после поражения Германии предстал перед судом, но был оправдан, так как большинство свидетелей, прежних заключенных, не подтвердили его вины. Некоторые, правда, заявляли, что слышали, будто он избивал узников, но эти показания сочли недостаточными. Хотя между ухудшением его здоровья и посещением лечебницы братьев Виттарини угадывалась причинная связь, утверждение Шемельрейтера, что его отравили, признали беспочвенными. Нет яда, который при растворении в воде воздействует на мозг. Служитель, которого покойный заподозрил, оказался не евреем, а итальянцем с Сицилии и с израильской разведкой не имел ничего общего. Так что и в этом случае уголовную подоплеку смерти установить не удалось. Досье включало уже, если не считать пропавшего без вестибрига, пять человек, скоропостижно скончавшихся по разным, как бы случайным причинам. Однако нити во всех случаях в е л и в водолечебницу. Поскольку таких лечебниц в Неаполе несколько, решили просмотреть и их регистрационные книги. Следствие разрасталось подобно горному обвалу. Теперь предстояло расследовать уже 26 случаев, когда клиенты-иностранцы неожиданно прекращали принимать ванны, не требуя вернуть деньги, и исчезали. По каждому такому следу приходилось идти до конца, и расследование подвигалось медленно. Дело прекращали, лишь обнаружив человека в полном здравии. В середине мая в Неаполь прилетел Герберт Хайне, немец по происхождению, натурализовавшийся в Америке, сорока д е в я т и л е т н и й владелец нескольких закусочных в Балтиморе. Он много лет лечился от астмы, и в р а ч ф т е з и а т р посоветовал ему сероводородные ванны, для профилактики ревматических осложнений. Он принимал их в небольшой водолечебнице, неподалеку от гостиницы на муниципальной площади, в которой жил, столовался там же в ресторане и на девятый день учинил скандал из-за якобы отвратительно горькой пищи. После этого он покинул гостиницу и уехал в Солерно, где поселился в приморском пансионате. Поздним вечером он отправился купаться. Уже темнело, море было неспокойным, партия х о т е л остановить его. Но он ответил, что не утонет. Дескать, ему суждено умереть от поцелуя вампира, но не скоро. Он даже показал на запястье место, куда придется поцелуй смерти. п а р т ь е был тирольцем, считал постояльца земляком, поскольку разговор шел по-немецки. Через минуту после Хайны он вышел на берег и тут же услышал его крик. Прибежал спасатель. Пока немца вытаскивали, он вел себя, словно сумасшедший. Сопротивлялся, искусал спасателя. Его отправили на скорой помощи в больницу, где ночью он встал с постели, разбил окно и куском стекла вскрыл себе вены на руках. Дежурная сестра вовремя подняла тревогу, хайны отходили, но он вскоре заболел крупозным воспалением легких, тяжелым, как обычно у астматиков. Через три дня он умер, не приходя в сознание. Попытку самоубийства следствие объяснило шоком после несчастного случая. Морское купание посчитали, и п р и ч и н ы воспаления легких. и с т о р и и Хайне два месяца спустя занялся Интерпол из-за письма, посланного покойным перед отъездом из Неаполя своему юридическому советнику в Балтиморе. В нем Хайне просил в случае его неожиданной смерти немедленно сообщить в полицию, поскольку кто-то хочет его убить. Кроме намека, что этот кто-то живет в той же самой гостинице, письмо никаких конкретных фактов не содержало. Оно изобиловало грубыми германизмами, хотя Хайне, уже 20 лет живший в Штатах, в совершенстве владел английским. Это, а также несколько измененный почерк, были причиной того, что адвокат усомнился в подлинности письма, написанного на бланке гостиницы, и только узнав, при каких обстоятельствах умер Хайне, сообщил о письме властям. Графологическая экспертиза установила, что письмо подлинное, но Хайне писал его в невероятной спешке и возбуждении. Полиции и здесь пришлось прекратить расследование.